Глава третья. Полупрозрачная сфера сияла холодным светом, словно крохотная луна, завораживая и вызывая желание потрогать. Но исчезла, едва сиена расслабила кисти рук и сомкнула ладони. «Это ксинергия», — пояснила Тари. «Ксия — так мы называем сгусток животворящей энергии, который у вас зовётся душой». С ее помощью можно соединяться с Источником, брать его энергию и управлять ею. Большинство элатов в той или иной степени способны на это. Лучшие попадают на государственную службу, становятся конструкторами, целителями или воинами. Ксинергия — залог процветания нашего народа, его сила и оружие. А Источник — его достояние. И где он находится? поинтересовалась Алиса, разглядывая пол, выложенный пластиковыми плитками. «Под землей или в пустыне?» «Везде!» Сиена улыбнулась. «Планета Нова и есть источник энергии, поскольку она обладает собственной Ксиа, по происхождению и вибрациям родственной нашей душе. Во Вселенной так называемые «живые планеты» — редкость, поэтому потеря Элана — Стало для нас настоящей трагедией, а обретение новы, огромной удачей и подарком судьбы. Кстати, ваша земля, она была живой? Женщины переглянулись. Трудно сказать, пожала плечами Дэви, были такие предположения, но, если честно, людей не особо интересовало, есть ли у планеты душа. Их больше волновала добыча полезных ископаемых из ее недр и извлечение из этого выгоды. Человечество настолько истощило Землю, опустошило и загадило, что, думаю, в ближайшем будущем ему тоже придется искать в космосе подходящее место для переселения. Что значит тоже? Сиена хотела возмутиться неуместным сравнением, но тут в палату заглянула одна из помощниц. «Атари, вас спрашивает...» В следующий миг дверь распахнулась шире, и мимо разом притихшей девушки в помещение шагнул командор Альн Орен. Некоторым мужчинам, чтобы произвести впечатление, приходится прилагать усилия, блистать умом, смешить, быть обходительным, проявлять щедрость и даже, рискуя здоровьем, совершать подвиги. А некоторым достаточно появиться в поле зрения, и вот ты уже не в силах оторвать от него взгляд». Стоишь, вся трепещешь от необъяснимого волнения и думаешь лишь о том, как бы самой впечатлить этого роскошного мужчину. Стройный, темноволосый, густые черные брови, глаза, чистый ультрамарин, кожа оттенка кофе с молоком, красиво очерченные губы, которые, к стыду своему, хочется поцеловать прямо здесь и сейчас». Одет в такой же, как у Сиены, комбинезон в стиле сафари, только не темно-зеленый, а песочного цвета и с цветными нашивками на рукавах. Что-то похоже на кельтский крест. Жаль, не успели еще разобраться в местных знаках отличия. Роскошный мужчина оглядел гостей из другого мира так, словно рассматривал обезьян в зоопарке, усмехнулся и что-то сказал голубоглазой фее. Та ответила. У нее даже тембр голоса изменился. Так бывает, когда женщина чувствует к собеседнику нечто большее, чем дружеская симпатия или уважение. Есть ли у нее шанс? Непонятно. Смуглый красавец непроницаем, как английский лорд на приеме у королевы. Даже бровью не шевельнул. Обменявшись еще несколькими фразами, они оба вышли деви ждала знакомого щелчка, но на этот раз не дождалась. «Если здесь все мужчины такие...» — кашлянов проговорила Алиса. «То мне тут еще больше нравится». «Ты же видела, какие здесь женщины?» — мрачно усмехнулась Дэви. «Если что, в душевой висит зеркало. Лучший способ избавиться от иллюзий». Она забралась на койку и прижала к себе заменявший подушку валик. «Нет, ну почему в книгах все попаданки получают в другом мире новое, красивое тело с лебединой шеей, упругой грудью третьего размера, тонкой талией и соблазнительной задницей? А потом до кучи овладевают магией и в придачу местным лордом, принцем или королем драконов в человеческом облике. А мы...» Деви оглядела себя и поморщилась. «Глупости это все!» рассудительно заметила Алиса. «Нельзя просто так взять и превратиться в другого человека». «Хотя...» Она вспомнила темноволосого мужчину и вздохнула. «Жаль, что нельзя. А вот научиться управлять энергией, как Сиена, наверняка можно. Почему бы не попробовать?» «Наивная ты...» — отозвалась Дэви. «Думаешь, кто-то возьмется нас учить?» Алиса не ответила. Ей не хотелось признавать, что ее соседка права. Элаты не видели в них равных себе. В их доброжелательности сквозили снисходительность и превосходство. Так на земле относились к маленьким детям или домашним питомцам. Вероятно, они и заинтересовались ими только из-за необычного поведения стражей. Что произойдет, когда загадка будет разгадана? Иллюзии таяли а может, просто закончилась эйфория после наркоза. Алиса отправилась в душевую, и там долго плескала себе в лицо прохладной водой, пытаясь смыть разочарование и опустошенность. В зеркало она ни разу не посмотрела. Примерно через час им принесли ужин, отличавшийся от обеда лишь более сладким привкусом. После него потянула в сон. «Знаешь, почему стражи не стали нас убивать?» Закрыв глаза, пробормотала Алиса. «Потому что поняли, мы тут все равно недолго протянем, зачахнем от осознания собственного несовершенства». «Еще чего!» — донеслось с соседней койки. «Не дождутся!» — Алиса улыбнулась. Деви выждала, пока дыхание соседки станет глубоким и ровным, Поднялась и на цыпочках подошла к двери. Прислушалась, осторожно приоткрыла ее и высунулась в коридор. Пусто, тихо. Она хмыкнула: Сиена, конечно, молодец, так увлеклась беседой с темноволосым красавцем, что забыла закрыть их на замок, а ее помощницы, приносившие ужин, видимо, решили, что так и надо. В общем. Все накосячили и дали ей шанс совершить небольшую вылазку. Грех не воспользоваться. «Высшая раса, блин», — шепотом проворчала Деви. «Мы вам тут тоже, не приматы в клетке». Она шла по узкому коридору босиком и потому практически бесшумно. Оказалось, что медблок не такой уж маленький. Здание одноэтажное, судя по форме стен, похожее на арочный шатер — но с настоящим лабиринтом внутри, в котором легко заблудиться и где из-за каждого поворота в любую минуту мог кто-нибудь выйти. Адреналин в крови приятно бодрил и заставлял быть предельно осторожной. Правила созданы, чтобы их нарушать, но если никто ничего не заметит, значит и нарушения не было. Ей хотелось, пусть даже мельком, выглянуть за пределы медблока и посмотреть – что находится там. Действительно ли это военная база? Какого цвета небо над ней? И есть ли на этом небе звезды? И может хотя бы издалека снова увидеть того синеглазого мужчину, облик которого что-то всколыхнул в черном омуте ее памяти, как будто они прежде уже встречались и хорошо знали друг друга. Понятно, что этого не могло быть по разным причинам, но подсознание упрямо твердило свое, подсовывая размытые образы и отголоски чувств, от которых внутри появлялось странное ощущение. Словно затянувшуюся душевную рану аккуратно сжали холодными пальцами. Болит? Не болит? Ах, ноет! Но вот теперь сиди и думай, почему. Полутемный коридор не самое подходящее место для размышлений, Дэви убедилась в этом, когда дверь в стене рядом с ней неожиданно отъехала в сторону, окатив ее волной горячего воздуха, и она едва не уткнулась в появившегося снаружи мужчину. А когда подняла на него взгляд, отшатнулась и не сдержала испуганный вскрик. Левая половина лица и шея Элата были покрыты безобразными ожоговыми рубцами. Одно веко оплыло, прикрывая глаз. Вместо уха Торчал жалкий бугорок, который не скрывали редкие пряди вьющихся светлых волос. Чудовище нахмурило здоровую бровь и отступило на шаг. Только тогда Дэви заметила, что левый рукав его темно-синей рубашки небрежно заткнут за пояс, и слово «война» перестало быть неосязаемым, абстрактным, далеким от существующей реальности понятием. «Атари!» Мужчина повернулся на звук шагов, раздавшихся в глубине коридора. «Кто это у вас тут шастает в такое позднее время?» «Я думала, вам можно доверять», — сухо отчитала их Сиена, явившись утром сразу после завтрака. «И я разочарована. Тест на лояльность вы провалили». «Это был тест?» — удивилась Дэви. «А вы решили, что я настолько безответственна, что забыла запереть дверь, а мои помощницы по глупости ничего не заметили?» Атарь усмехнулась. «Командор попросил устроить проверку. Все ваши действия ненавязчиво отслеживались. Единственное, что вышло за рамки эксперимента, это твое столкновение с экс-командором Ноланом, но это случилось практически в самом конце. Тебя поджидали за следующим поворотом». Алиса взглянула на соседку и покачала головой. А та хмуро смотрела в пол и кусала ноготь. Быть подопытной крысой оказалось не так уж весело, особенно если поставленной цели достигнуть не удалось. «Прошу прощения», — неожиданно сказала она. «Я не хотела ничего плохого, только немного пройтись и посмотреть, что тут есть. Когда появился тот э, экс-командор...» Я уже собиралась вернуться в палату. Честное слово. Обещаю, что впредь без вашего разрешения не выйду за порог, даже если дверь будет открыта нараспашку. Вы, телепат, и знаете, что я не вру». Сиена знала и чувствовала, что раскаяние было искренним. Поэтому тепло улыбнулась. «Зато вы только что прошли тест на проявление морально-нравственных качеств, и его результаты меня удовлетворили». «Поэтому давайте договоримся». «Я понимаю, что вам тяжело все время сидеть в этой комнате, и постараюсь получить разрешение на менее строгие условия содержания. На свободное перемещение по базе не рассчитывайте, но, возможно, командор позволит выводить вас на прогулки. Только больше никаких сюрпризов и авантюр. Обещаете?» «Обещаю», — отозвалась Алиса и незаметно показала Дэви кулак. Та только прищурилась с видом человека, который все же добился того, чего хотел, и кивнула. «Даю слово». «Хорошо», — голос Сиены смягчился. «Давайте продолжим вчерашний разговор. Мы закончили с географией государства Тисар, и я хочу сказать пару слов о его политическом устройстве». Она придвинула стул и села». Никто точно не знает, что произошло при спуске Ковчега на планету, но какое-то время после приземления он оставался закрытым и продолжал автономно поддерживать работу криокапсул, в которых спали переселенцы. Куда подевался транспортный корабль, его экипаж и технический персонал до сих пор неизвестно. Вероятнее всего, они погибли. Атари помолчала. «Неважно». Когда запас энергии в ковчеге подошел к концу, криокапсулы отключились, и элаты постепенно стали просыпаться. В основном переселенцами были дети, подростки и молодежь в возрасте до 30 лет. Я не специалист по длительным перелётам в космосе, но слышала, что на Элане существовала теория, будто те, кто старше, могут не пережить долгое путешествие в состоянии криосна. А для возрождения цивилизации нужны были молодые, здоровые, сильные особи. В общем, после пробуждения прошло года два, прежде чем наш народ немного освоился, разобрался с течением времени на планете и задумался об организации социального института. Пятый день третьей декады сезона «Бурь» у нас праздничный. Считается, что именно в этот день было создано государство Тисар и избран первый патриарх. А мы стали называться тесарийцами. «У вас тут махровый патриархат, что ли?» поинтересовалась Деви, разглядывая свои пальцы. «Что значит «махровый»?» Удивилась Сиена, запутавшись в непонятных ей мыслеобразах. «Вообще-то у нас автократия, если говорить о форме правления. Во главе государства стоит патриарх. Ее губы заметно сжались, которого избирают раз в пять лет. Прежде выбирали чаще, но потом многое изменилось. Раньше при Патриархе действовал Совет Архонтов, в который входили самые уважаемые из тессарийцев. В прежние годы их число достигало 12, потом стало сокращаться. Когда тессар возглавил нынешний Патриарх Дарсем Это имя Атари не произнесла, а, скорее, с отвращением выплюнула. Архонтов осталось всего четверо. Затем не стало ни одного. Эта должность упразднена, и вот уже десять лет наш патриарх правит единолично. «Похоже, у вас не автократия», — задумчиво усмехнулась Алиса, — «а вроде как тирания. На этот счет существуют разные мнения» и я не хотела бы их обсуждать». Уклончиво отозвалась Сиена и поспешила перевести разговор на другую тему. «Главной задачей переселенцев было поддержание порядка и обеспечение безопасности. Поэтому наше общество с самого начала разделилось на два сословия — гражданских и военных. Первое время роль нашей армии была велика. при Примаршалы — являлись советниками патриархов, а лучшие из командоров становились архонтами. Теперь же прим-маршал просто высокое звание, а командоры... Они выполняют свою работу и торчат на передовой. Возглавляют военные базы вроде этой. «Расскажите о вашем командоре». Глаза Дэви заблестели в предвкушении. «Он давно здесь служит? Сколько ему лет? Он женат?» Кажется, она спросила что-то ужасно смешное. Прежде сдержанная Атари расхохоталась. Женат? Ее брови выгнулись безупречной дугой. Тисарийские военные не женятся. Все эти церемониальные глупости — удел гражданских. Мы можем строить прочные отношения или наслаждаться свободными, можем заводить детей или обойтись без них». Можем любить сразу двоих или никого. И для всего этого нам не нужна регистрация. Личная свобода — пожалуй, единственное, что нашему сословию удалось сохранить после реформ». Алиса и Дэви молча переглянулись. В словах, сказанных о проскальзывала еле уловимая горечь. «Действительно, тем, кто сражается и в любое время может погибнуть, не нужны церемонии». Свободная, ни к чему не обязывающая любовь, хороший способ снять напряжение и ненадолго отвлечься от происходящего. На границе с пустыней, получившей название Сета, тессарийские военные базы располагаются по кордонному типу. Игнорируя остальные вопросы, продолжила Сиена. К северу отсюда находятся базы Катан и Литория. Нумера – самая южная точка, расположенная ближе всех к вражеской территории. «Аванпост» начали строить 57 лет назад на месте, уничтоженной противником мирной исследовательской базы. Расположение здесь удачное. Скалистые образования, судя по всему, вулканического происхождения, создают естественную преграду, защищающую от песчаных бурь и кидавров. А с тех пор, как запустили энергоблок, создающий силовой купол, можно не бояться и других нападений. «С кем же вы воюете?» Не удержалась от вопроса Дэви, хотя ее по-прежнему больше интересовал командор. «Местное население так не взлюбило вас, что решило изгнать?» «Мы совершили ошибку», — Атари вздохнула. «Когда корабль с переселенцами покинул Элан, не все подходящие экзопланеты были изучены. Вариантов рассматривалось несколько, но по какой-то причине наши предшественники выбрали новую» о которых знали меньше всего. Завершать изучение пришлось уже на месте. Все говорило о том, что элаты ⁇ единственные разумные существа на планете, и мы, успокоившись, начали активную экспансию на восток. И все было хорошо, пока границы Тисара не достигли пустыни Сета. Сперва мы столкнулись с кидаврами, которые, несмотря на примитивный способ питания, обладали зачатками интеллекта. «Примитивный — это поймай, убей и сожри?» Дэви усмехнулась. «Для хищников это нормально. Люди тоже убивают животных ради еды. Только в процессе эволюции научились их вкусно готовить. Полагаю, и вы, элаты, не едят плоть живых существ». Сиена передернула. «Это омерзительно. Мы питаемся исключительно растительной пищей, либо синтезируем ее» подбирая необходимые организму вещества. И считаем, что поедать тех, в ком есть хотя бы частица ксиа, могут лишь отсталые, умственно ограниченные и духовно неразвитые существа. «Вот тебе рецепт красоты и молодости», — еле слышно хмыкнула Алиса. «Поздравляю, котлет мы не дождемся». Дэви промолчала, размышляя над тем, сколько элементов таблицы Менделеева и генно-модифицированных культур было в той бурде, которой их регулярно кормили. Одно утешало — судя по всему, вредных для здоровья усилителей вкуса и аромата в ней не было. «Так вот», — вернулась к рассказу Сиена, — «кроме кидавров и мелких падальщиков лацин», Исследователи обнаружили в пустыне первых разумных обитателей планеты Нова, внешне очень похожих на элатов. Столкнувшись на нейтральной и неизученной территории, тесарийцы и аборигены какое-то время присматривались друг к другу, наблюдали, постепенно сближаясь. Но когда все уже были уверены, что вот-вот произойдет контакт и будут налажены мирные отношения, эти... Атари отчетливо скрипнула зубами. Эти существа внезапно атаковали нас. Ошибка заключалась в том, что мы априори считали их безобидными, неагрессивными и менее развитыми. Однако выпущенные по тесарийской базе баллистические ракеты быстро избавили нас от иллюзий. В первый же день войны погибло 14 элатов ничего не подозревавших, никому не желавших зла ученых и наблюдателей. Потом были другие атаки и столкновения в сете. Оказалось, противник намного превосходит нас в плане развития технологий. У них было мощное оружие, в том числе массового поражения, вездеходы, а затем появились управляемые пилотами боевые машины, броню которых наше огнестрельное оружие уже не могло пробить. Но зато... В ее голосе зазвучала гордость. «Наши воины-ксинергеты!» Настолько развили способность управлять энергией Новы, что смогли превратить эту силу в уникальное средство защиты и сокрушительное оружие. Я своими глазами видела, как экс-командор Нолан и двое его подчиненных единым усилием создали ксинергетическую волну, которая смяла боевые машины врага, словно пластиковые модели» а прицельный разряд, выпущенный из кадуса, вспомогательного жезла, может поджечь или даже взорвать вездеход. «Там же внутри живые люди», — помрачнев, заметила Дэви. «Ну, допустим, не люди. Аборигены, местные жители, неважно, как вы их называете. Существа, похожие на вас, наверняка способны ощущать боль и стремящиеся выжить. Неужели вам их не жалко?» «Жалость на войне», — «Неуместное чувство», — холодно ответила Сиена. «Ты видела экс-командора Нолана?» «Тебе его не жаль?» «Три года назад это был красивый и сильный мужчина, один из лучших ксинергитов Тисара, любимец женщин. Нолан командовал аванпостом в течение десяти лет, а теперь...» «Теперь он никому не нужный военный пенсионер. Если бы не вмешательство нынешнего командора...» для которого боевое братство и память о заслугах — не пустые слова, Нолану пришлось бы доживать свои дни среди гражданских в скромном казенном жилище на окраине Ксантра или Хтона. Хотя не думаю, что он прожил бы долго. Такие как экс-командор предпочитают оборвать жалкое существование любым доступным способом. Понимая это, Альн Орен, вопреки предписанию, оставил Нолана на базе и дал ему работу — «И если хотите знать, кому я сочувствую больше, заживо сгоревшим солдатам противника или бывшему командору, то, полагаю, ответ очевиден». Она нахмурилась и отвернулась, не желая больше говорить на эту тему. Слишком больно. О чем они вообще взялись рассуждать, эти глупые алиенки, никогда не бывавшие на войне, не терявшие друзей и возлюбленных, не стоявшие, как она, перед самым трудным выбором в жизни — нанести непоправимый вред близкому и родному существу или дать ему умереть. Шли бы они со своей жалостью в...» Эмоциональный поток прервал тихий всклип и шум упавшего тела. Сиена обернулась. Бледная, разом обмякшая Алиса не усидела на стуле и грузно шлепнулась на пол.